В лицах уже не было прежнего бесстрастно-жестокого выражения. Салли уселась, и ей дали поесть. «Синьорита тортила», — произнес один из индейцев, кладя перед ней у кусок лепешки и полоску вяленого мяса. Жестами он стал уговаривать ее есть, но Салли не была уверена, можно ли брать еду от врагов. Теперь у нее уже не было никаких сомнений, что ее похитили мексиканские Индейцы, напавшие на ранчо дяди Алана, очень уж они отличаются чертами лица, одеждой и языком. За те недели, что Салли провела на мексиканской границе, она успела узнать кое-какие испанские слова и знала, что мексиканцы говорят преимущественно по-испански. Возможно, другие её родственницы на месте Салли немедленно упали бы в обморок, Но не надо забывать, что маленькая австралийка была дочерью поселенцев, воспитывалась в дикой и суровой стране и пережила на родине немало приключений, так что она сумела быстро преодолеть страх и стала рассуждать, как человек, свыкшийся с опасностями. Больше всего ее мучила неизвестность судьбы матери и дяди Алана. Во время нападения мама находилась в дальнем конце сада. Индейцы прокатились через ранчо, как буря. Есть надежда, что пока мама, услышав стрельбу и крики, добежала до дома, все уже было кончено. Дядя Аллан никогда не расставался со своими револьверами. Такой хладнокровный и рассудительный человек, как дядя, не стал бы, конечно, ввязываться в безнадежную борьбу с превосходящим противником. Так что, может быть, ему удалось избежать опасности, если... Индейцы поспешно отступили от ранчо, наткнувшись на решительное сопротивление. Если это так, то шериф немедленно позовет на помощь Томека и Боцмана, а может быть и солдат, чтобы вместе с ними кинуться в погоню. Ободренная этими размышлениями, Салли встревожилась только о судьбе верного Динго, ведь она же... собственными глазами видела, как безжалостные мексиканцы оставили собаку бездыханной на дороге. И вот один из этих жестоких людей подсовывает ей чуть не поднос кусок лепёшки. Синьорита тортила и ещё причмокивает. Сали взглянула на него, как будто очнулась от глубокого сна, и ей скривил своё квадратное лицо в улыбке, чтобы заставить её есть. Тортилла пахла приятно. Салли была голодна, и, кроме того, она решила, что если уж хочет дождаться помощи, то не должна отказываться от еды. Поэтому она взяла у индейца эту расхваливаемую тортиллу и откусила кусочек. Тортилла оказалась самой обыкновенной кукурузной лепёшкой, испечённой на углях, и даже довольно вкусной, когда Салли встряхнула с неё красный жгучий перец которым она была обильно посыпана. Съев лепёшку, Сали принялась за тонкий длинный ремешок вяленого мяса. После этого скромного ужина Сали улеглась на пончо, решив поспать. Все кости болели, глаза слипались от усталости. Из беспокойной дрёмы её вырвал стонущий вой койота. Сали вспомнила бедного Дингу и тихо заплакала. уткнувшись лицом в толстое пончо. Едва успела она заснуть, как ее подергали за плечо. Салли открыла глаза. На небе все еще блестели звезды. Мексиканцы уже готовы были продолжать путь. Низкорослый индейец опять посадил Салли на лошадь перед собой, но уже не лишил ее свободы двигаться. Ночь была холодна. И Салли сама закуталась в теплое пончо, просунув голову в отверстие в середине его. Индейцы то и дело подгоняли лошадей. Салли догадалась, что они хотят как можно скорее удалиться от ранчо, чтобы уйти от погони. Но, несмотря на это, не отдохнувшие как следует лошади шли довольно медленно. Звезды стали блекнуть, ночной мрак уступал место солнечному дню. Крутые стены длинного извилистого каньона стали понижаться и, наконец, перешли в широкую равнину. Только теперь Салли узнала, какова численность банды – 22 человека. Вчера, когда индейцы стремительно отступали от ранчо, Салли ясно слышала свист хлыстов, которыми ковбои подгоняют скот или коней. Но ни скота, ни табунов нигде не было. Размышление её прервал голос индейца, едущего во главе банды. Всадники немедленно остановились. Вытянув шеи, тревожно вглядывались они в северном направлении. Салли с трудом подавила радостный возглас. Прерию пересекал большой отряд всадников, направляющийся к ним. Неуверенность на лицах индейцев говорила о том, что это могла быть и погоня. Сердце в груди Сали неспокойно колотилось. Индейцы готовили оружие, но больше по их лицам ничего нельзя было прочесть. «Ну и всыплют же дядя и томы к этим заморышам!» – лихорадочно думала Салия. Но предводитель вдруг опустил руку, которая прикрывала глаза от солнца, спокойно повесил винтовку на луку седла, что-то крикнул своим спутникам, и все двинулись дальше. Сали чуть не заплакала, увидев приближающуюся кавалькаду. Это тоже были мексиканские индейцы. Они вели на лассо лучших лошадей дяди Алана. Впереди шла великолепная кобылица Нильхи. Салли с ужасом вглядывалась, нет ли среди всадников пленных, а среди них и её близких. К счастью, новая банда состояла только из краснокожих. Теперь, когда обе группы соединились, в отряде было уже около 50 человек. Салли начала понимать их тактику. Напали они на одновременно с двух сторон – с севера и с юга. Салли схватили всадники из северного отряда, а южный разграбил ранчо. Этим манёвром они решили сбить с толку американских поселенцев. Кто же станет подозревать о нападении мексиканцев, если разбойники явились из глубины территории Соединённых Штатов и после налёта возвращались в Мексику двумя группами, чтобы затруднить погоню? Да, пожалуй, всё так и есть». Тем временем отряд достиг гористой местности, копыты глухо цокали по каменистой почве. Какое-то время индейцы торопливо петляли по ущельям и каньонам, но было видно, что они все меньше опасаются погони. На каменистой почве следов не оставалось. Поздним вечером отряд остановился в мрачном каньоне, Салли никак не могла заснуть. Сумеют ли друзья найти и освободить ее? Кто же может найти следы в этих скалистых горах? Задолго до рассвета мексиканцы двинулись дальше. К полудню добрались до подножия горной цепи. К западу уходила прерия, усеянная кактусами. Несколько индейцев отделились от банды и помчались к видневшимся на горизонте струйкам дыма. Сали догадалась, что там... какое-то жильё, но почему-то эти люди прихватили с собой только нельхи и ещё пять лошадей. Остальные индейцы, расположившись на бивак, покуривали глиняные трубки, пили пульки, свою любимую водку из сока агавы с противным вкусом, которым познакомилась Салли на первой стоянке. И наслаждались отдыхом. Девочка с трудом проглотила кусок тортилы, раздумывая о своем горестном положении. Индейцы вели себя совершенно свободно, не обращая на нее внимания. Через несколько часов всадники вернулись из таинственной поездки, приведя с собой тяжело навьюченных лошадей. Но нельхи с ними не было. Все индейцы сбились в кучу и стали о чём-то совещаться. Потом свернули бивак и двинулись прямо на юг. Единственной растительностью здесь были в тысячах разновидностей кактусы, агавы, бурьян и метёлки юки. В небе кружились сипы, жадно высматривающие добычу. Среди насекомых этого бесплодного края царили цикады. Они удивительно напоминали сухие веточки кустарника, похожего на мирт, листьями которого питались. И еще было много большой зеленой саранчи с пестрыми крылышками, необычных жуков, разных муравьев и крупных желтых бабочек. На этой сухой равнине и расположились на ночь сали, Охватила ужасная тоска по матери и близким, и она тихонько плакала до тех пор, пока хор цикад не убаюкал ее. Прошло несколько часов. Неожиданно Сали проснулась и села на своей постели. Костры почти погасли, а индейцы, не обращая внимания на ночной холод, громко храпели. Сали завернулась в пончо и, подтянув колени к подбородку, попыталась снова заснуть. Где-то поблизости заржала лошадь. Салли подумала, а может воспользоваться случаем и попытаться бежать? И тут же поняла всю бессмысленность этой попытки. Куда бежать? Она же не знает местности и не может рассчитывать ни на чью помощь. Если побег удастся, то индейцы все равно поймают. А уж тогда будут стеречь. Может быть, даже свяжут. Нет, нет, этого нельзя допустить. Со временем она, конечно, узнает, в каком направлении ранчо дяди Аллана и, воспользуясь случаем, бежит. Тяжело вздохнув, Саль закрыла глаза. Как было хорошо на ранчо дяди Аллана. Что он теперь делает? Мама, наверное, в отчаянии. Почему же Томек и Боцман не спешат на помощь? Сумеют ли они найти следы похитителей в этих скалистых каньонах? Утешительного было мало. и соли стала вспоминать подвиги уже совершенные ее друзьями, ведь они умели выслеживать в джунглях следы диких животных и ловить их так что не остановтся перед этими трудностями. ах если бы был же в динго верный и милый друг уж он конечно провел бы ее друзей даже через скалистые каньоны в этот момент где то раздался вой койотов, а потом Салли насторожилась. Ей показалось, что она услышала хриплый лай Динго. Неужели ослышалась? Но вот опять донесся удивительно знакомый лай. Низкий, сначала рычащий, все повышающийся и переходящий в пронзительное завывание. Нет, это не койот. Салли хорошо знала его за могильный протяжный вой. Это был лай Австралийской собаки. Взволнованная Салли вскочила. Индейцы спали непробудным сном. Минуты тянулись нескончаемо. Салли уже решила, что все это ей почудилось. Как вдруг тихий, рычащий лай повторился уже в ближних кустах. Салли огляделась. Вокруг стоял мертвый храп индейцев. Салли выскользнула и спончия осторожно ступая подошла к кустам. и только вошла в них, как к ней прильнула косматая тень. Девушка упала на колени и дрожащими руками обняла шею своего любимца и даже заплакала, когда тот шершавым языком лизнул ее по лицу. — Мой милый, мой дорогой Динго, как я рада, что ты жив! — шептала она, обнимая пса. Было слишком темно, чтобы разглядеть Динго, так что она стала шарить, отыскивая раны. Пальцы то и дело натыкались на засохшие от крови пучки шерсти. Ночная темнота пощадила Сали. А выглядел Динго страшно. Исполосованное хлыстами туловище все заскорузло от крови. От левого глаза до самой шеи зияла широкая рана. Светло-желтые бока глубоко впали. Наверняка с той поры еще ничего не ел. Банда уходила быстро, и динго некогда было искать добычу. Разве что успевал полокать воды из подвернувшегося ручья. И вот теперь он изнеможденно свалился возле Сали. Сали прокралась к кострам. Возле них валялись остатки обильного ужина. Сали нашла несколько кусков тортилы и вяленого мяса. Все это она скормила четвероногому другу. Но что сделают индейцы, увидев пса? Нет, нет, этого нельзя допустить. Ведь если Динго сумел найти ее, то и погоня может быть близко. Увидев Динго, индейцы насторожатся. А то и убьют его, чтобы он не навел к ним преследователей. И поэтому саль стала шепотом приказывать Динго вернуться в Пририю, чтобы его не обнаружили индейцы. А Динго то склонял голову, то норовил лизнуть Салли в лицо. Вдруг один из индейцев заворочился. Салли как можно скорее вернулась на свое место. Каково же было ее удивление и радость, когда Динго, сделав за ней несколько шагов, не вышел из кустов, только высунул, из-за кактуса голову, настороженно посмотрел на спящих индейцев и опять исчез в кустах. Салли облегченно вздохнула. Глава 12 Погоня и совет. Всего лишь два часа назад в резервацию Апачи Мескалеру прискакал на вспененном коне негр, работник Алана с известием, что неизвестные индейцы напали на ранчо. Ошеломленные этой ужасной вестью, Томек и Боцман не смогли ничего узнать от перепуганного гонца. Шериф, по его словам, убит, Салли исчезла, и только чудом уцелела ее мать. Негр говорил еще об ужасной стрельбе и битве. Как только бандиты ускакали, мадам Алан приказала ему немедленно – уведомить о случившемся Томыка и Боцмана, а потом попросить помощи у капитана Мортона. Друзья не стали терять времени. Вместе с Красным Орлом они тут же вскочили на коней и, не щадя их, сломя голову, помчались к ранчо, месту трагических событий. Через четыре часа они влетели на двор ранчо и остановились у веранды, где уже стояли несколько оседланных лошадей. Соскочив с коней, Томок и Боцман вбежали на веранду. За круглым столом сидела мадам Алан в обществе соседних Ранчеру. При виде друзей она вскочила с кресла и протянула к ним руки. «Индейцы похитили саль!» – воскликнула она. «Когда это случилось?» – спросил Боцман. «Негр не смог рассказать нам много. Правда ли, что шериф...» «Нет». — Нет, проведение благосклонно к нему, — ответила мадам алан Ранен двумя пулями, но, к счастью, врач ручается за его жизнь. Сейчас ему делают перевязку. — Фу, как камень сердца свалился! — облегченно вздохнул Боцман. — А негр сказал, что шериф убит. — Так казалось, но после того, как негр уехал, Шурин пришел в себя. — Расскажите же все! — И нам надо немедленно в погоню», – торопливо бросил Боцман. «Потому мы и ждали вас, чтобы посоветоваться. Сейчас расскажу. Так вот, рано утром мы с собирали фрукты в саду. Бедняжка никак не могла вас дождаться. Два дня бегала на соседний холм, высматривая вас. Вот и сегодня не могла усидеть на месте. Сказала, что пойдет на холм, и больше я ее не видела». Ботсман громко высморкался в носовой платок. Что-то долго крутил им около глаз. Мадам Аллен заметила его волнение и замолчала, чтобы минуту спустя продолжить дрогнувшим голосом рассказ. И я осталась в саду одна. Видимо, очень задумалась, потому что даже не слышала топота лошадей. И вдруг возле дома выстрелы и адский бой краснокожих. Разумеется, прежде всего подумала о Салли, побежала к холму, как вдруг почти рядом проскакала арава Они мчались к Ранчу, а я на холм, где надеялась найти дочь. вместо нее я нашла на дороге мертвого Динго. По-видимому, бандиты похитили Салли и убили верного пса, защищавшего ее. Я хотела бежать за похитителями, но сообразила, что мне это ничего не даст. А где... — Был в это время шериф, — перебил ее Боцман. Шурин лежал у веранды с двумя еще дымящимися револьверами в руках. И я припала к нему, мне показалось, что он уже мертв. Из окон дома сыпались выстрелы. Это наши слуги били по разбойникам. Яростное сопротивление, видимо, заставило бандитов отступить. И это спасло дом от разграбления. Угнали только лучших коней из кораля, а среди них нельхи и... Умчались. Два наших ковбоя бросились по их следам, но, убедившись, что индейцы разделились на две группы, вернулись, чтобы организовать погоню. Я немедля вызвала врача и послала негра за вами и за капитаном Мортоном, а эти наши соседи ждут, чтобы посоветоваться. «Бодритесь, сударыня, засалим и поскачем хоть в пекло», — горячо заверил ее боцман. Мы с ними рассчитаемся. У меня даже сердце защемило, когда я услышала, что Салли похитили. Один Гоубит. Да, да, расплатимся с процентами, будьте покойны. Кто из вас готов вместе с нами отправиться в погоню? Кратко спросил Томек. Ранчиры с уважением взглянули на молодого человека, не теряющего головы, и в один голос выразили готовность участвовать в погоне, каждый со своими людьми. День уже был на исходе, так что решили дождаться рассвета и только тогда двинуться по следам разбойников. Томак рвался в дело. Не понимал, что промечивая спешка может больше повредить, чем принести пользы. По словам ковбоев, индейцы направились к мексиканской границе. Если придется углубиться на чужую территорию, то лучше бы отправиться вместе с капитаном Мортоном, Ранчера надеялись, что энергичный офицер появится еще до рассвета. С наступлением вечера в ранчо стали съезжаться вооруженные люди. К самому утру прискакал капитан Мортон с двадцатью кавалеристами. Устроили еще одно совещание. Капитан, выслушав всех, решительно заявил. «Нет сомнения, что это проделка негодяя черной молнии». Этой подлостью он мстит шерифу за то, что тот схватил его тогда. — А откуда вы знаете? — усомнился Боцман. — Будь это обыкновенная разбойничья банда, она бы прежде всего разграбила дом, — уверенно ответил капитан Мортон. — Попытайтесь еще раз вникнуть в ход событий, и правда сразу же всплывет наверх. Банда индейцев нападает на ранчо, расположенное не меньше чем в 15 километрах от границы. именуют другие ранчо на пути. Нападение удалось. Индейцы тяжело ранят владельца ранчо, похищают племянницу и берут всего лишь несколько лошадей. Одним словом, наносят не столько материальный, сколько моральный ущерб. Ведь взяли они только то, что дорого лично самому шерифу. Несколько человек не смогли бы отбиться от крупной банды. Ручаюсь, что если бы это было обыкновенное нападение – Они перебили бы всех защитников раньше и разграбили дом. Стало быть, они явились, чтобы только отомстить шерифу. А кто, кроме черной молнии, питает ненависть к повсеместно уважаемому шерифу Аллану? «Сто дохлых китов зубы!» «Опровергнуть вас трудно», — признал Боцман. «Но чем же провинилась моя бедная Салли?» — воскликнула мадам алан подавляя отчаяние. — Этим бунтовщик мстит шерифу, — мрачно ответил капитан Мортон. — Краснокожие не знают жалости. — И все же в вашем предположении есть один изъян, — произнес вдруг Томок. — Угнанные лошади представляют ценность не только для шерифа. За одну лишь кобылицу Нильхи Дон Педро готов был заплатить в три дорога. — И верно, браток, — оживился боцман «А может, индейцы хотят получить выкуп за сали? Что вы на это, капитан?» «Замечание молодого человека делает честь его уму», — серьезно ответил капитан. «Коней действительно можно хорошо продать в Мексике, но уж похищение племянницы шерифа исключает предположение о выкупе. Если бы бандитам нужна была только добыча, то они, как я уже говорил, прежде всего разграбили бы богатый дом шерифа. «Зачем еще торговаться из-за выкупа, если можно сразу разжиться?» Черная молния знал, что шериф душиничает в маленькой салли и очень привязан к своим лошадям. «Боже мой, это ужасно!» — воскликнула мадам Аллан. «Не дайте этим жестоким индейцам истязать невинного ребенка!» «Не будем терять время! Берите командование, капитан!» — порывисто воскликнул Боцман. Ранчеры единогласно подчинились энергичному кавалеристу. Чуть забрежил рассвет, 50 хорошо вооруженных всадников впустились в погоню. Следы банды были хорошо видны. Благодаря этому преследователи быстро достигли места, где банда разбилась на два отряда. Разделил своих людей и Мортон, и каждый отряд тут же двинулся в своем направлении. Через несколько часов оба отряда достигли каменистого плоскогорья, где следы потерялись. Вечером после бесплодных поисков отряды вновь соединились в одном каньоне. Люди угрюмо расселись вокруг костров. — Совсем запутались, уважаемые господа, — пробурчал Боцман. — Проклятые индейцы нарочно забрались в горы, чтобы со следа сбить. «По всем сведениям, которые мы успели собрать о черной молнии, он скрывается в пограничных горах», — сказал капитан Мортон. «Если бы нам удалось прочесать все горные цепи, мы, наверное, обнаружили бы его укрытие». Услышав это, томок помрачнел. «Это сколько же надо иметь людей и времени, чтобы обшарить многочисленные недоступные обширные горные цепи. А так только случай может навести на следы разбойников». «Если бы был жив наш умница Динго, он бы наверняка нашёл след Салли», – сказал Томок. «А у нас даже не было времени похоронить его», – поддакнул боцман. Они начали вспоминать, как Том их с помощью Динго нашёл заблудившуюся в буше Салли и разные другие приключения, окончившиеся благополучно благодаря уму Динго. Никто не ложился спать этой ночью. С рассветом поиски продолжались. Небольшие группы обшаривали извилистые каньоны и ущелья. Наблюдатели изучали окрестность с возвышенностей, но никто нигде не обнаружил даже малейшего следа похитителей. В бесплодных поисках прошло несколько дней. Наконец Мортон и Ранчеро пришли к выводу, что дальше преследовать банду напрасно, Так невесело, и вернулись домой. В тот же день вечером Томак, Боцман и мадам Алан собрались у постели раненого шерифа. Врач рассказал, что быстрому выздоровлению его мешает тревога за Салли, поэтому разговаривали при нем немного, что веселого можно сказать в таком невеселом положении. Томак сидел, глубоко задумавшись. И так капитан Мортон счел дальнейшие поиски бессмысленными, Томак никак не мог с этим согласиться. Будь здесь отец и смуга, они, конечно, так скоро не признали бы себя побежденными. Похоже, что Мортон и Ранчера относились к поискам Сали формально, заранее считая их бесполезными, а согласились участвовать в погоне только для того, чтобы успокоить убитую горем мать. Слишком уж много говорили они об уведенных индейцами. о том, что если и удавалось их найти, то только случайно. Неужели они бросят сали на произвол судьбы? Капитан Мортон обвиняет в этом гнусном поступке черную молнию, но Томек инстинктивно чувствовал, что запальчивый и неприязненно настроенный к индейцам кавалерист идет по пути наименьшего сопротивления. Трудно поверить, что этот храбрый воин так подло отплатил Салли за помощь, оказанную ему в тяжелую минуту. Ведь эта черная молния назвал ее Белой Розой и заявил, что скорее поступится своей свободой, чем повредит ей. Вдруг томок похватился. Он вспомнил слова, сказанные вождем Зоркий Глаз во время его первого появления в резервации. «Если моему белому брату когда-нибудь понадобится помощь друзей...» Пусть он пойдёт на гору знаков и подаст сигнал. И тогда к нему явится человек, на которого белый брат может положиться в любом деле. Томыка охватило необычное волнение. А сейчас разве ему не нужна помощь друзей? Вождь зоркий глаз как будто словно ветер не бросает. Ведь это же он предупредил Томыка во время Родео о коварстве Дона педра Томэк решил, что нужно немедленно найти Красного Орла, чтобы тот показал ему дорогу к горе знаков. Да, а где же Красный Орел? Кинувшись в эту погоню, Томэк совсем забыл о нем. Боцман искосо наблюдал за своим молодым другом. Слишком хорошо знал он томика, чтобы не заметить, что с ним что-то происходит. — Скажите, мадам Алан, а вы, когда индейцы бежали, еще раз видели убитого... Динго, спросил Томок, прервам молчание. Ах, милый, я совсем забыла сказать, что оказав первую помощь Шури, но я тут же вернулась к дороге у холма, чтобы похоронить верного пса. Даже взяла боба-негра, но Динго так и не нашла. Наверное, койоты волокли его в прерию. Днём койоты не показываются возле селений. Что бы это могло быть? Как вы думаете, боцман? — Индейцы напали на ранчо ранним утром. — А когда вы, сударыня, вернулись второй раз к холму? — спросил моряк. — Ну, где-то около полудня. Самое большое спустя часа четыре после нападения. Не найдя Динго на дороге, мы с Бобом обошли довольно большой участок прерии. Мне пришло в голову, что в последний момент пёс мог отползти в сторону, К сожалению, не нашли его нигде. Томок возбужденно вскочил, несколько раз прошелся по комнате и остановился перед боцманом. — Вы помните, что говорили мне одингу, когда в Уганде я очнулся после столкновения с носорогом? — спросил он. — Будь у меня куриная память, я бы палубу драйл, а не боцманом был. Несколько уязвлённо ответил Боцман, но, заинтересованный этим вопросом, добавил. — Ты в самом деле хочешь знать, что я тогда говорил о Динго? — Вот именно. Сначала мы думали, что собачонка уже дух испустила. — Стоп, стоп, браток! — Понимаю, к чему ты клонишь. Динго лежал тогда как труп, а потом потряс маковкой и потащился за нами на своих ногах. ты думаешь, что и сейчас так было? — Мадам алан видела Дингу, лежащим на дороге, — продолжал Томок. — Спустя несколько часов его там уже не было. Даже если бы какой-нибудь койот и крутился где-то около ранчо, то все равно убежал бы, услышав крики индейцев и выстрелы. Но если это не койоты, то что же случилось с мертвой собакой? Мадам алан и шериф Насторожились. Боцман возбужденно покраснел, быстро осушил стакан ямайского рома и выпалил. «Ха! А сколько раз я вам говорил, что у Томыка голова на плечах не для одной красоты! Ты мне, браток, напомнил историю точь-в-точь -точь такую же. Несколько лет назад наш корабль должен был идти из Гамбурга в Рио-де-Жанейро за кофе и перед самым отплытием у одного дружка — Из немцев он был, умерла жена. Бедняга на похоронах не мог быть, потому как все случилось аккурат за час до отчаливания. Попрощался матрос с прахом законной супруги, наказал родне похоронить, как положено, а сам от горя еле-еле погрузился на корабль, всю дорогу убивался и по этой самой причине бутылку из рук не выпускал. «Дошли мы, наконец, до Рио», — капитан и говорит. «Клин клином вышибают, парень. Женись еще раз. Может, на этот раз повезет». Немчик был послушный, сошел на берег и через три дня женился на одной бразилийке. Хорошо капитан посоветовал. Всю скорбь как рукой сняло. Через несколько недель опять швартуемся в Гамбурге. А тут покойница моего дружка встречает. Оказалось, что вовсе она не умерла. а в ретаргию впала, то есть во мнимую смерть. — Ну, Боцман, ведь эта история не имеет никакого отношения к дингу возразил Томок. — Имеет, браток, потому что отсюда мораль. Пока ни, на похоронах не был, никого не оплакивай, — нравоучительно заявил Боцман. — Вот и я повторяю вопрос. Что Томок задал? — То же случилось с мёртвой собакой. — Вы думаете... что если Динго остался жив, то побежал за Салли? — воскликнула мадам алан Это уж как пить дать, сударыня! — заверил ее боцман. — А в таком случае все дело по-новому оборачивается. Динго пес, вышкаленный. — Но что из того, если Динго и впрямь пошел по следам Салли? — спросила мадам с робкой надеждой в голосе. — А то, что если Динго жив, что очень даже возможно, что появится здесь и приведет нас куда надо, — пояснил Томок. — динга очень умная собака. — О, Боже, если бы так было! А вдруг индейцы убьют его, увидев, что он следует за ними? — встревожилась мадам Аллан. — Если Черная Молния решился на такую подлую месть, то, не задумываясь, застрелит и собаку. — А мы не уверены, что Салли похитили люди Черной Молнии, — твердо заявил Томек. — Это капитан Мортон так думает. А я в этом весьма сомневаюсь. В этот момент шериф Алан пошевелил рукой. Мадам Алан, Боцман и Томек нагнулись к нему, а он тихо произнес. — Сколько вы драгоценного времени потеряли из-за горячности этого Мортона. Теперь, слушая рассуждения Томека, я вспомнил, что напавшие индейцы принадлежат к мексиканскому племени Пэбло. А ведь банда «Черная молния» — это уж точно состоит из американских индейцев, бежавших в Мексику. Томак напряженно вслушивался в слова шерифа. Сомнений уже не было. Если «Черная молния» не замешан в нападении на ранчо, то надо как можно скорее отправиться к горе знаков и звать на помощь. Зоркий глаз уверен, что тогда у Томака появится... «Мощный союзник! Вот и случай узнать, чего стоит обещание индейца. ну и пусть. Все это только наше предположения. Так ведь и капитан Мортон считает, что найти салли можно только случайно», — сказал Томок. «Не имеем мы права сидеть спокойно, пока не освободим ее. Я кое-что придумал, но не могу по разным причинам пока рассказывать». — На рассвете я съезжу кое-куда и увидим, что из этого получится. — Я с тобой, браток, — вызвался Боцман. — Вместе мы не можем, — возразил Томок. — Во-первых, ваше присутствие может помешать моему плану. Во-вторых, один из нас должен оставаться в ранчо. Вдруг появится Динго. — Ха! Значит, я должен сидеть за печкой, а ты головой рисковать. выйдет, браток». «Я бы и сам сомневался, правильно ли поступаю, если бы не Сали», — серьезно ответил Томок. «Не скрою, моя завтрашняя поездка связана с риском. Но разве вы стали бы колебаться, когда от этого зависит жизнь Сали?» «Ты меня сразил. Но что мы будем делать, если и ты пропадешь?» «Дорогой мой друг, на вашем месте я сказал бы то же самое». — Знаю, что мне нельзя поступать легкомысленно, и потому приму меры предосторожности. Я оставлю шерифу запечатанный конверт, который вы вскроете, если я не вернусь, в течение семи дней. В письме я укажу, куда и с кем поехал. Это вас должно успокоить. — Томми, неужели ты не можешь сказать это сразу? — Может быть, мы посоветуем что-нибудь? — тихо спросил «Шериф, нет, я связан честным словом и не могу выдать тайну. Думаю, что и вы, и Боцман также не обманули бы чужого доверия». «Что вы скажете на это, шериф?» Неуверенно спросил Боцман. «Я Томыку доверяю». «Я семь дней не буду знать покоя, но ведь я и сам охотно сунул бы голову в пасть акулы, лишь бы освободить Салли». «Строчи письмо, браток. А что делать, если прибежит Динго?» «Я уже думал об этом», — ответил Томок. «Если Динго вернется на ранчо, вы пойдете за ним по следам банды. Выясните, где находится Салли, и вернетесь сюда. А уж тогда вместе отправимся. Согласны?» «Пусть будет по-твоему», — с тяжким вздохом ответил Боцман. «Как тут возражать, раз дело идет о нашей Синичке?» а даже высказать не могу, как мне ее жаль!» «Как я смогу вас отблагодарить?» — воскликнула мадам алан «Какая тут благодарность, если мы еще ничего не сделали!» — скромно ответил Боцман. «Полюбил я эту малую синичку, как родную дочь. А уж что касается Томыка, то...» хм... «Я, сударыня, не уеду отсюда, пока не найду Сали!» — горячо заверил ее Томык. Сейчас я напишу письмо, а потом соберусь в дорогу. На рассвете выезжаю. Глава тринадцатая. Гора знаков. На следующий день Томак покинул ранчо ещё до рассвета. Кроме верховой лошади он вёл вьючного коня с дорожным снаряжением и небольшим запасом провианта. Через несколько часов он отыскал на одном из пастбищ Красного Орла, подъехав к нему Томык спешился. «Я как раз тебя ищу, Красный Орел», сказал Томык, протягивая индейцу руку. «Нам надо сейчас поговорить, наедине». «Мы можем говорить здесь, нам никто не помешает», сдержанно ответил Навах. Так оно и было. Три ковбоя, стерегущие стадо вместе с ним, спокойно завтракали у палатки, стоявшей в некотором отдалении. Томык быстро привязал лошади к кусту. «Последний раз мне даже не удалось попрощаться с Красным Орлом. Все мы после похищения молодой с потеряли голову», — объяснил Томек. «Почему же мой краснокожий брат сторонится ранчо? Мне сказали, что с того злополучного дня ты там ни разу не был». Индеец из подлобья наблюдал за выражением лица белого юноши, но так и не заметил в его лице того недоверия, которое думал увидеть». после того, что он услышал от ковбоев, рассказывавших о похищении племянницы шерифа. «Красный орёл не хотел ходить в ранчо, потому что бледнолицые сердились на индейцев за похищение молодой Скво», ответил он после некоторого колебания. «А мой брат тоже думает, что это чёрная молния сделал?» «Капитан Мортон убедил всех в этом, но я не верю. Мне кажется...» что после услуги, оказанной мной и моими друзьями черной молнии он не мог причинить нам такое зло. Мой белый брат не ошибается, я тоже в этом уверен, но я слышал, что Рончаро обвиняет в этом только черную молнию. А мой брат уже знает, что погоня была напрасной. Набах утвердительно кивнул, и Томок продолжал. «Я решил вновь отправиться на поиски, на этот раз уже сам по себе». Когда я впервые был в резервации, вождь зоркий глаз сказал мне кое-что на прощание. Томок умолк, пытливо вглядываясь в молодого Наваха, но тот не нарушил молчание. Скажи мне, Красный Орел, всегда ли индейские вожди держат слово? Обещание, данное другу после трубки мира, навсегда остается в ушах воинов, — уверил его Красный Орел. Вождь, Зоркий Глаз сказал, что если я когда-нибудь попаду в беду, то могу пойти на гору Знаков и вызвать на помощь могущественных друзей. Может Красный Орел отвести меня к этой горе и научить подать зов? Красный Орел выполняет все приказы вождя Зоркий Глаз. Когда мой брат намерен поехать к горе Знаков? Сейчас. Ух, пусть будет так, но ты... Должен предупредить о моей отлучке старшего ковбоя. — Я это сделаю, и ты сейчас же собирайся в дорогу, — ответил Томок и направился к палатке. Старший ковбой хорошо знал молодого гостя-шерифа и не стал чинить никаких препятствий. Спустя несколько минут юноши направились на юг. Томок следовал за Навахом, видя на аркане вьючного коня. Отъехав от пастбища, Томок пришпурил мустанга и поравнялся с Навахом. «Может ли Красный Орел сказать, когда мы будем на месте?» – спросил Томек. «Раньше, чем солнце сядет за прелью, мы будем на горе знаков», – ответил индеец. «А как мы дадим сигнал, что нам нужна помощь? Не помешает ли темнота?» «Мы это сделаем с помощью огня, а днем давали бы дымовые знаки», – объяснил Красный Орел. «А долго придется ждать друга после этого знака?» Красный Орел замешкался с ответом. Томак сразу понял, что его смутило. Он был уверен, что, говоря о друге, зоркий глаз имел в виду черную молнию. А если Красный Орел скажет, сколько времени черной молнии надо, чтобы явиться на гору знаков, то сообразить, на каком расстоянии оттуда находится укрытие черной молнии, не составит большого труда. Но молодой новах отлично сумел доказать свою сообразительность. Если этот друг не придет после огненного знака, мы повторим призыв днем, дымом. Все зависит от того, где он будет в то время, когда заметит призыв. Не знаю, надежный ли это способ сообщаться, ведь огненные и домовые знаки видны издалека. Нельзя же помешать нежелательному глазу увидеть их. «Пусть нахтах на не еззи, не боится». «Даже если кто-нибудь и увидит эти знаки, он не поймет их смысла», – успокоил Томека, индеец. Сдержанность Наваха в ответах только подхлестнула любопытство Томека. Он вспомнил про африканские тамтамы, звуковой телеграф на Черном континенте. При помощи тамтамов негры ухитрялись с необыкновенной быстротой передавать известия в самые отдаленные и недоступные уголки джунглей». Сколько раз Томок во время охоты с тревогой вслушивался в таинственные голоса этих там -тамов. А теперь вот представился случай познакомиться с ещё одним способом связи на расстоянии, применяемым коренным населением американского континента. Томок почувствовал всю тяжесть ответственности, лежащей на его юных плечах. А правильно ли он делает? вызывая на помощь чёрную молнию, ведь невозможно предусмотреть, к чему это приведёт. Таинственность и необычность положения вызывало тревогу, и тем больше затасковал он по отцу и дяде Смуге. Отец возглавлял любую экспедицию умело и обдуманно, а Смуга обладал огромными знаниями о мире и его обитателях. Он, пожалуй, побывал почти на всех континентах, познакомился с жизнью многих необычных народов. Даже самые невероятные переделки не производили на него особого впечатления. В эту тяжелую минуту томыку очень не хватало доброго совета, и Томак стал думать, как поступил бы этот опытный путешественник на его месте. Вспомнил все, чему учил опытный отец. Только примитивный, И морально слабый человек сразу прибегает к силе, говаривал Смуга. Самая положительная черта мужчины трезвость мысли. Подумай хорошенько и найдёшь правильное решение в любом деле. А трезвали, я поступаю сейчас, думал Томок, ведь я уже давно перестал обращать внимание на дорогу. И он внимательно огляделся вокруг. В нескольких километрах от них на западе вздымалась памятная одинокая гора. Прикинув ее положение, он сообразил, что они вот-вот пересекут границу и окажутся на мексиканской территории. Чаще колючих кактусов поредело, где-то вблизи должны были находиться небольшие озера, потому что то и дело залетали стаи разных птиц. Среди буйного разнотравья великолепным ковром лежала бизонова трава высотой по колени лошади, серо-стального и даже синего цвета. Полынь здесь была выше человека, а стебли, её твёрдые, как дерево, толщиной в руку. Небольшие, дикие, цветущие подсолнечники и опунции образовали очаровательные рощи. Громкое квахтанье заставило всадников придержать лошадей. Прямо из-под ног выскочила стая луговых тетеревов, красивых и крупных, с нашего тетерева, птиц, похожих по оперению, не то на рябчика, не то на куропатку. Мясо их считается лакомством. Томок схватился было за штуцер, но Красный Орёл держал его жестом, быстро добыл из плетённого чехла, притороченного к седлу, небольшой лук и оперённую стрелу. Хотя Томок просто загорал от нетерпения, Красный Орёл спокойно положил стрелу на тетиву и не спеша натянул лук. Оказалось, индеец хорошо знал повадки лугового тетерева. Спешить было ни к чему. Птица эта довольно тяжелая, в отличие от наших куропаток, не взлетает всей стаей сразу, а убегает гуськом одна за другой. Красный орел ждал, натянув лук. Как только ближайший Тетерев попытался тяжело взлететь, в воздухе свистнула оперённая стрела. Забив крыльями, Тетерев свалился в траву. Индиец оскочил с коня, подбежал к птице и, убедившись, что она убита, приторочил её к упряжке в ючной лошади. «Жалко пули на этих неповоротливых птиц. Кроме того, выстрел далеко слышно», – сказал индиец, вскакивая в седло. И снова они двинулись на юг. Индеец всё чаще поглядывал на небо и подгонял лошадей. И лошади-всадники уже устали, проведя целый день в пути под палящим солнцем. Но «Красный орёл» и не думал об остановке на отдых. Горная цепь, к которой они направлялись, приближалась. К вечеру путники были у её подножия. а Здесь они въехали в широкий каньон, где их охватила живительная прохлада. Копыта лошадей глухо зацокали по каменистой почве. Красный орёл уверенно ехал по извилинам каньона, и вскоре путники очутились у подножия высокой горы, господствующей над всей горной цепью. Только редкие метёлки-юки пробивались между скалами. Здесь индеец решил оставить лошадей. Быстро расседлали они кони привязали их калей. к юковым деревцам и, взяв оружие, самое необходимое для ночлега в горах, и убитого Тетерева полезли по склону. Шли по каменистой тропе, ведущей на вершину горы. Иногда тропа переходила в высеченные в скале ступеньки, так что взбираться было не так уж трудно. Примерно после часа довольно быстрого подъема юноши добрались до вершины. Томок огляделся вокруг. Полукруглый скальный выступ охватывал вершину, образуя нависшую над пропастью галерею. На юге и западе горная цепь заметно снижалась, открывая широкий обзор. Вдали до самого горизонта, из очертаниями новой горной цепи, тянулась мескитно-кактусовая пустыня. Солнце уже заходило, переливаясь золотом и пурпуром. Как на море, вечерние сумерки окутывали прерию лёгкой голубеющей дымкой. Пока Томог восхищался живописным видом, красный орёл доставал из-под разбросанных вокруг каменных глыб охапки заранее приготовленных ровно нарубленных веток и хвороста, складывая их в три кучи на равном расстоянии одна от другой. Окончив эту работу, красный орёл исчез среди скал. Прошло немало времени, прежде чем Томок хватился своего друга, нашел его в каменной впадине у небольшого, еле тлеющего костра. Красный орел как раз кончал ощипывать тетерева. Потом он ловко выпотрошил птицу, разрезал на куски, два из них насадил на длинные палки и стал поджаривать мясо на огне. «Делай, как я, нахтах, не еззи, и у нас будет вкусный ужин». Предложил он Томеку. Томек, разумеется, не стал ждать вторичного приглашения. Быстро насадил на ветке несколько кусков мяса и, подражая индейцу, держал их над огнём, пока мясо не изжарилось. Правда, приготовленное так мясо Тетерева было не очень вкусно, но это не помешало им поужинать с большим аппетитом. Дополнив ужин с недью, прихваченной из дома, они запили всё водой из фляжек. В завершение Красный Орел посмотрел на небо и сказал, И «Еще рано подавать знаки, нахтах ни еззи». «Может, отдохнуть? Ложись и спи, а я посторожу. Когда настанет пора, разбужу». «А Красный Орел разве не устал? Мы можем отдыхать по очереди», — предложил Томык. «Нахтах ни еззи. Не знает, когда надо подавать знаки. Я буду бодрствовать, а мой белый брат может отдыхать». ответил индеец. «Хорошо, с удовольствием вздремну», согласился Томок. Вернувшись на каменный выступ, где они оставили одеяло, Томок устроил себе удобное ложе у основания полукруглой галереи и растянулся на нем. Вскоре из-за каменных глыб показался красный орел. Он сел на землю недалеко от Томока, привалившись спиной к большому камню. Пурпурный отсвет заката уже расплылся за горизонтом. На тёмном небе начали появляться звёзды. Томок закрыл глаза, но заснуть не мог. Мысль о судьбе несчастной Сали не давала ему покоя. Где она теперь? Что делает? Он был уверен, что она ждёт его помощи. Подумав об этом, он даже задрожал от нетерпения. Надо же что-то делать! Потом подумал, а явится ли чёрная молния на его зов? А если явится, то захочет ли помочь? Ведь все утверждают, что краснокожий вождь поднимает восстание против белых. Уже одного этого достаточно, чтобы судить о его ненависти к белым поселенцам. Можно ли рассчитывать на него? При этой мысли Томок невольно взглянул из-под прикрытых век на Красного Орла и тут же забыл об усталости. Все еще притворяясь спящим, он стал то и дело поглядывать на своего спутника и вскоре убедился – Индиец не спускает с него глаз. «Но зачем?» Том, как будто во сне, повернулся на левый бок. Теперь ему стало удобнее наблюдать за красным орлом. Молодой Навах сидел все так же неподвижно, упершись в колени поджатых ног. не отрывая пытливого взгляда от спящего товарища. Спустя какое-то время он наклонился над Томиком, вслушиваясь в его дыхание. Убедившись, что юноша давно спит, на вах поднялся. Его силуэт ясно вырисовывался на фоне неба. Бесшумно ступая, Красный Орел подошел к уложенным кучам хвороста, быстро перебросил часть хвороста из боковых куч, центральную, высек огонь и поджег хворост. Столб яркого пламени взметнулся ввысь. Красный орел с опаской посмотрел в сторону спавшего глубоким сном Томека. Веки спящего трепетали от отблесков разгорающегося